Насколько не гордился Аран своим хладнокровием ученого, своей способностью отстраненно размышлять о вещах, повергающих в трепет о смущении ны и блистательной умы, эту мысль его разум просто отказался пестовать. И тем более делать из нее выводы. Эврик завертелся в седлях, ища спасения от того, что упорно лезло ему на ум, и почти сразу воскликнул «Венитар!» слышишь кун свинитар что у тебя с рукой все невольно посмотрели на венитара тот вправду удержал поводье послушного серги дхара одной левой рукой а правую с рукавом натянуто на самые пальцы не отнимал от груди было видно что общее внимание не доставило сигвау особое удовольствие что у тебя с рукой повторил эврих венитар равнодушно пожал плечами ничего попортил немного вижу я какое немного почти с торжеством закричал эврих хотя на самом деле был весьма близок к слезам невольничья дорога что ли так на него действовало знаю я вашу породу доводился уж с такими как ты горе хлебать слова неудержимо сыпали с языка он принялся ругаться громко и непотребно с красочными картинками требуя немедленного привала костра и чистой воды не говоря уже о своем лекарском припасе с картинками картинки и матерные выражения а фарго кривил надменные губы Парнишка Тартунг взирал на господина и старшего друга в немом восхищении, ишь, оказывается, как густо умел изъясняться благородный оранд. Уж сколько они с ним попутешествовали, в каких переделках бывали, но подобного красноречия, права Тартунг досели за ним даже не подозревал. Остальные смотрели на Эвриха, как на больного, который привередничает и чудит, горя в лихорадке. Грех не потакать желанием такого бедняги. Глядишь, потешится, да и вжиль на поправку к жизни повернет или хоть успокоится на какое-то время. Они остановились у первого же ручейка, рядом с которым, благодарение богам небесной горы, не оказалось следов стоянки рабских караванов. Был устроен костер, и пока грелась вода в котелке, венитар неохотно засучил правый рукав кисть руки оказалась не только прикрыта тканью рубашки но и замотана тряпицей повязка сразу показалась эвриху слишком тугой где попортил спросил он сигвана тот снова пожал плечами по прежнему сая что аранд беспокоится о ерунде тогда вчерахи у у мельника охранников разумлял — И он тебя? Нет, а зуб его вроде оцарапался. — Оцарапался! — простонал Эврих. Сколько раз у него на глазах гибли сильные люди из-за пустяшных царапин, вовремя не промытых от грязи. Он со всей живостью образил гнусный рот и гнилые зубы охранника, которому винитар своротил на сторону рыло. кончик тряпицы был завязан надежным сигванским узлом он выглядел неприступным эврих нашарил нож но венитар потянул свободной рукой и узел легко распустился ты помочился хоть на нее спросил лякарь в отчаянии разматывая повязку венитар вздохнул а то как же эврик бросил ряпицу в костер было похоже что сбывались его худшие опасения Освобожденная от повязки рука напоминала гнилой бесформенный клубень. Особенно скверно выглядело основание ладони. Там не было раны. И успела затянуть новая кожа, но изнутри лес багрово-желтый, очень неприятный с виду бугор, и было видно, что пальцами винитар старался не шевелить. Тартунг раскрыл ларец, принесенный из сложных назем вьюков, тускловатое солнце отразилось в стеклянных боках маленьких баночек с разными жидкостями и порошками и на лезвиях нескольких небольших но бриттен на острых ножичков разной формы венитар покосился на них но ничего не сказал пальцы аранта цепка плели за пястью кунца левая ладонь с разведенными пальцами замерла над его распухшей ладонью потом сдвиннулась опять замерла эврик даже прикрыл глаза словно к чему то прислушиваясь и наконец удовлетворенно кивнул не глядя сунул руку в ларец и вытащил нужную баночку тщательно смазал всю кисть венетара прозрачным раствором пахнувшим резко но довольно приятно снова потянулся к ларцу и взял самый маленький нож тебя подержать может быть белобрысый участливо осведомила сафарго веитар вскинул на нее взгляд надменностью не уступавший ее собственному и в это время эврих очень быстро крест накрест щитнул тоненьким лезви венитар вздрогнул помимо воли дернул руку к себе опухоль же словно взорвалась из нее бильно плотными сгустками полез гной ран с силой надавил пальцами гной постепенный сякк его сменила чистая кровь и сначала эврих а потом все шестеро молча уставились на то что вышло вместе с гной на ладони венитара исторгнутый воспалившийся раной красовался выбитый зуб крупный и отменно здоровый человеческий клык Надо б надумать подобного хохота, невольничий тракт за все века своего бытия еще не слыхал. А где-то на севере, не приближаясь и не удаляясь, глухо ракотал, ворочался в небесах, очень необычный для соколемской осени гром. Спустя сутки после приезда псиглавцев в деревне парусного ската уцелели только те собаки которых хозяева успели спрятать в домах но долго ли просидит собака в четырех стенах рано или поздно ей понадобится выйти во двор а во дворе тут как тут зубастая пасть и с невед и в раз спастись было невозможно даже у хозяина под ногами хозяева сами торопились убраться с дороги особенно после того как нескольких жителей деревни псы сшибали на земь и не покусав для страстки тем не менее вывалили в пыли старейшина хряпа набрался решимости и попросил главаря желанных гостей как то прибрать к рукам стаю шаставшую по деревне зачем прозвучал хладнокровный ответ пускай тешется пускай лютости набираются кобели довели кобелей соки рвали сук и щенят преследовали кос и овец пускали по ветру куриные пии породы их звала гуртовщиками пленных она влась чуть ли не с последней войны якобы от собак Мергейтов Гурцата, прозванного «Где великим, где жестоким, где вовсе проклятым». Четвероногие душегубы распоряжались деревней, точно взятой с боя, и пока мест обходили только один дворик, тот, где обосновались строя веннов и их названная сестра. Не потому обходили, что совесть мешала, Просто поперек входа по-прежнему стойка лежала Игрица, и с ней не хотели связываться даже самые матерые и свирепые суки, а тем более кобели. Игрица защищала свое, и очень хорошо знала, за что собиралась положить жизнь. И о том внятно говорил весь ее вид — подойди первым, умрешь. А в глубине дворика, у порога клетий, Виднелась еще одна серая тень, в два раза грознее и больше. Бесстрашный в распрях застоя не затевал драк с кобелями. Но даже смоги кто перешагнуть через Игрицу, прежде чем обидеть хозяйку и малышей, встретил бы смерть. И об этом тоже говорилось куда как понятно, на языке, доступном всякой собаке. «Это ж за сто шагов веет!» Если кто готов положить жизнь, да не за себя, за тех, кого полюбил, такому в зубы лезть верная гибель. Гурта в щеки и не лезли. Прохаживались подаль, выхвалялись никем неоспоренной силой, дыбили на загривках скудную шелковистую шерсть, а напролом не пытались. Зачем? Венны решили уходить, не то чтобы совсем тайно, но и без особого спроса и разговора. Эрминтар все же решила наведаться к дому набольшего, где в каком-то сарае лежала ее котомка с вещами. О том, чтобы забрать, все не шло речи, но было кое-что, что она никак не могла здесь покинуть. Парные булавки для плаща, материна памятка и костяной вязальный крючок, доставшийся от прабабки. Эрминтар была старшей дочкой в семье. это у нее не посмели забрать даже злые ежены и сестры те кто каждый день смешивал выкупную с грязью земной даже и у нее бесправной было кое что свое и святое отнять это лишится благословение матери роданой подательницы потомства как же позади бросить как с собой не забрать Эрминтар ушла, пообещав скоро вернуться, но не появлялась подозрительно долго, и шершаво забеспокоился. Уже сгущался вечер, хмурый, по-оседнему темный, суливший возможность невозбрано добраться до лодки, благо ворота тыны теперь не закрывались ради удобства собак. — А от кого тебе створяться-то, доколе мы здесь? — вроде бы сказал хряпий главарь. в доме на большого как раз происходил пир устроенный ради приезда псиглавцев и там в ожидании кусков вертелась вся свора кто обо что ни говорил сторожить входы выхода из деревни они и не думали это было хорошо потому что заюшка с оленежкой и обоими волкодавами погрузились в лодку спокойно и невозбранно отвяжи веревку и в путь но где же эрментар не случилось ли чего нехоорошего шаршаво оставил храбрых девок на попечении псов и пошел искать на званую сестру у него отлегло от сердца когда он увидел ее одиноко стоявшую у дома на большего возле задней стены однако подойдя ближе кузнец понял что рано возрадовался арментар боялась двинуться с места и только беспомощно прикрывала руками живот а в двух шагах перед ней не давая пройти разлек саважа огуртовщиков он чавкал и порыкивал обгладывая большую головяжью кость щедрый подарок хозяина других собак у близости видно не было мужика боялись и когда он ел никто не осмеливался подходить может ему не понравился костыль минтар может еще что он пока мест не покусал женщину но стоило ей шелохнуться как он вскидывал голову раздавался такой рык что делалось ясно каким образом его предки вдвоем втроем сопровождали сотенные толпы пленных и никому не позволяли сбежать шарершаво подошел на несколько шагов и когда на него обратился гневливый взгляд маленькие глаз полускрытых кожаными складками проговорил со спокойной укоризной безлепие творишь государь пес сделаешь милость позволь ей пройти она за твоей едой не охотница любой разумный пес из тех с которыми шаршава имел дело раньше без затруднения понял бы его речь ну может не до последнего слова Но то, что ему ни в коем случае не чинилось обиды, и люди как раз хотели оставить его в покое, и воспринял бы обязательно, воспринял бы и позволил миновать свою драгоценную кость, может, порычав для порядка, но уж не более. Чего доброго еще и подвинулся бы, являя ответную вежливость и убираясь с дороги. С вожаком, украшенным полосами по стальной шерсти, лап получилось наоборот. чужой человек мужчина подошел к нему во время еды да при этом отважился заглаить за подобную дерзость наказание полагалось только одно вожак не спеша поднялся и с глухим утробным ворчанием пошел на шершаву пошел вроде не троясь но кузнец понял сейчас проигнет будь на месте шершавы любой вен Из рода серого пса лютый зверь давно бы вилял хвостом, изнемогая от счастья. А то бы и кость свою приволок в подарок новому другу. Будь кузнец просто человеком, досконально изведавшим все песьи и повадки. Вожак опять-таки давно сам ушел бы прочь с отбора, смутившись, либо просто устав вообще нападать на непонятного и странно неуязвимого сопротивника. Увы. человек не может обладать всеми качествами одновременно каждый молодец и умелец в каком то одном деле который избрал для себя и шаршава поступил прост как очень решительный и сильный мужчина пес взвился распахивая бездонную пасть кузнец успел принять его на левую руку худо бедно защищенную плотной от дождья кожаной курткой зубщи сомкнулись шутяв споров толстую кожу рука сразу отнялась по самое плечо но и отнявшисься рукой шаршава сумел рвануть кверху тогда как правоя и уже опустилась на шею животного чуть позади выпуклого затылка шаршава никогда не участвовал на ярмарках в обычных развлечениях кузнеов прилюдно игравших их кувалдами и на поеху девкам наматывавших гвозди на пальцы не потому что считал это зазорным прост не находил под ничего необычного и дающего повод похвастаться железо оно железо и есть что ж не согнуть его не сломать позвонки вожака сухо и отчетливо хрустнули голова с остановившимися глазами неестественно запрокинулась на сломанной шее пасть обмякла и шершаво встряхнул на зем тяжело обвисшее тело а не менее в руке отпустила но на смену ему начала разрастаться тяжелая бьщую боль а рукав принялся быстро намокать и темнеть это впрочем могло подождать Кузнец шагнул мимо дохлой собаки и здоровой рукой обнял бледную трясущуюся арнентар пойдем что ли сестренка первым заметил случившеся пронырливый внучек старейшины хряпы выглянувший за чем то издом он сразу рассказал деду и на больше пришел в ужас а да потом подумал как следует и испытал немалое облегчение Не то, чтоб ему уж так не нравились венны, он был на них зон за собственную оплошность, но и только. А вот то, что теперь пси-главцы наверняка снарядятся в погоню, а значит, хоть на время оставят в покое деревню, это, поистине, дорогого стоило. Не жаль даже поплатиться полезной рабыней, какой была хромоногая. Правда, немедля погнаться за венными у наемников не получилось. псы быстро смекнули что остались без главенства и тот же передралис чуть не каждый желал занять место убитого и далеко не все суки ожидали исхода оссиживаясь в сторонке три или четыре тоже дрались за первенство и даже свирепие чем каббери хозяева не пытались никого унимать Всю ночь в деревне парусного ската продолжалась чудовищная грязня, рядом с трупом вожака легло еще два, многие оказались нешуточны и скалечены, их недрогнувшими руками добили сами псиглавцы. Но зато теперь в стае опять был вожак, такой же честолюбивый и сильный, как прежний, только моложе, и многим... Показалось бы, то ржаво-бурые полосы на лапах молодого кобеля в одночасье сделались ярче. Эврих не без содрогания ожидал, что и как будет, но все произошло, пожалуй, даже с пугающей обыденностью. — Ты просил показать место, где меня купил Ксотор Ким, — сказал Волкодав. — Вот оно. могучие немыслво древние леса северного сокаема успели остаться далеко позади кругом расстилались кустарниковые пустоши порожденные холодными сухими ветрами постоянно дувшими с гор место же которое волкадав указалла и в реху не являло собою ничего примечательного это даже не был перекресток дорог заслуживающий такого названия просто узенье большой тележке проехать в тропка не то вливавшиеся в невольничий большак не то ответвлявшиеся прочь чтобы двадцать лет спустя узнать подобное место оно должно быть врезана в память не иначе как каленым железом или по крайней мерекандальным железом которое в общем то ничем каленому не уступит небо оставалось все таким же мутным пепельно голубым Из северо-восточной стороны в нем уже проступали белесые мазки горных вершин. Эвриху показалось очень закономерным, что совсем рядом с памятным местом и у не до конца высохшего озерка расположился на отдых рабский караван. Пасущиеся лошади, среди которых выделялась пега и красавица-кобыла, повозка с добротным кожаным верхом где сохранялись припасы и вероятно ехал кое кто из рабов нуждавшихся в сбережении от тяготь дороги костеркий небольшая палатка для господина и кучка пропаленных людей расположившихся позади и повозки вдоль уложенной на зем длинные толстой цепи при виде подъехавших поднялись на ноги не только над смотщики но и неожиданно кое кто из невольников наставник наставник я здесь сорвался отчаянный молодой голос в сторону кричавшего держа наготове палку и негромко кругаясь сразу пошел старший над смощик могучиедовоосый мужик выглядевший неутомимым в движениях но не дошел крупный серый конь слегка высланый седаком оттер его в сторону не стоит бить этого человека почтенный глядя сверху вниз на постаревшего но как прежде крепкого харгелла сказал волкадав я привез грамоту о его свободе и выкуп который достойно вознаградит твоего хозяина за хлопоой с невольником по ошибке осужденным на рабство Можем ли мы видеть достойного ксотор Кима? В стране веннов наступила осень, а с нею свадьбы и ярмарки. И случилось так, что на веселом и шумном торгу женщине из рода пятнистых оленей с самой весны сильно горевавшей об ослушнице дочери приглянула связочка копченых кур выложенных на лоток почтенной полнотелой зачихой да не сами курочки привлекли взгляд померещлось нечто знакоме в узлах плетения сеточек куда румяные тушки были заключены скажи сестрица милая начала была ленуха однако совсем рядом послышался горестный плач и обе женщины обернулись Поблизости от них стоял племянник доброй зайчихи, ученик кузнеца. Смущенный парень держал в руках кованый светец в виде еловой веточки с шишками и не хотел отпускать, но приходилось. Заливаясь слезами, вещицу тянуло к себе, прижимала к груди женщина из рода щегла. И надо ли упоминать, что чуть позже... одна из трех выстрела кувшин горького пива другая принесла пирожков третье разломила угощая тех самых кур и новые сестры продненные своевольными чадами до позднего утра сидели все вместе и наговориться не могли о своих детях. шла девчонка по лесу морозной зимой из гостей возвращалась на лыжах домой и всего то идти оставалось версту да попался навстречу косматый шатун отощалый забывший о вкусе добычи неожиданно встретивший легкую дичь тут Беги, не беги, пропадешь все равно, Разорвет и сожрет под корявой сосной. Обомлела девчонка, закрыла глаза, Оттого и не сразу приметила пса. И откуда он там появился, тот пес, Может, вовсе с небес или из-за берез? Он мохнатой стрелой перепрыгнул сугроб, Людоеда-медведя отбросил из греб. Под покровом лесным львов, У девчонкиных ног по кровавой поляне катался клубок, Две железные пасти роняли слюну, Посильнее схватить, побольнее рвануть. Эхо грозного рыка дробилось вдали, Когти шкуру пороли, воздух секли, Оставляя следы на древесной коре. Только смерть прервала поединок зверей. Потревоженный и не светвей облетал, морщил морду медвежью застывший оскал невозможной победе всю душу отдав чуть живой распластался в снегу волкодав и тогда то заслышав о помощи крик появился из леса охотник старик оглядевший качнул он седой головой век живу а подобное вижу впервой ну и пес Это ж надо, свалил шатуна. До да подобных собак на сто тысяч одна. Но сумеет ли жить, вот чего не пойму. Ты ли, внученька, будешь хозяйка ему? Вот вам первый исход. — Нет, — сказала она, — не видала его я до этого дня. И охотник со вздохом промолвил. Ну что ж, и из ножен достал остро вспыхнувший нож. А второй... Не чета был такому исход. «Мой!» — она закричала, бросаясь вперед. «Коль сумел заступиться от нынёй он, мой! Помоги отнести его старче домой!» «А теперь отвечай, правоверный народ, Собразней с жизнью, который исход!»